38. То, чем представилась при полном свете новейших времен французская революция, этот ужасающий и, если судить о нем с близкого расстояния, излишний фарс, которому, однако, благородные и восторженные зрители всей Европы, взирая на него издали, так долго и так страстно примешивали вместе с толкованием свои собственные негодования и восторги, пока текст не исчез под толкованиями, так, пожалуй, некое благородное потомство Могло бы еще раз ложно понять всё прошлое, которое только тогда и сделалось бы сносным на вид. Или лучше сказать, не случилось ли это уже, не были ли мы и сами тем благородным потомством, и не кануло ли это именно теперь, Поскольку мы это поняли, 39. Никто не станет так легко считать какое-нибудь учение за истинное только потому, что оно делает счастливым или добродетельным, исключая разве милых идеалистов страстно влюбленных в доброе, истинное, прекрасное и позволяющих плевать в своем пруду всем родам пестрых, неуклюжих и добросердечных желательностей. Счастье и добродетель вовсе не аргументы, но даже и осмотрительные умы, Охотно забывают, что делать несчастным и делать злым также мало является контраргументами. Нечто может быть истинным, хотя бы оно было в высшей степени вредным и опасным. Быть может, даже одно из основных свойств существования заключается в том, что полное его познание влечет за собою гибель. Так что сила ума измеряется, пожалуй, той дозой истины, какую он может еще вынести, говоря точнее тем, Насколько истина должна быть для него разжижена, занавешена, подслащена, притуплена, искажена. Но не подлежит никакому сомнению, что для открытия известных частей истины злые и несчастные, находятся в более благоприятных условиях и имеют большую вероятность на успех, не говоря уже о злых, которые счастливы. Вид людей, замалчиваемый моралистами. Быть может, твердость и хитрость служат более благоприятными условиями для возникновения сильного, независимого ума и философа, чем то кроткое, тонкое, уступчивое, верхоглядное благонравие, которое ценят в ученом и ценят по справедливости. Предполагаю, конечно, прежде всего, что понятие «философ» не будет ограничено одним приложением его к философу, пишущему книги или даже излагающему в книгах свою философию. Последнюю черту к портрету свободомыслящего философа добавляет Стендаль, и я... Не могу не подчеркнуть ее ради немецкого вкуса, ибо она противна немецкому вкусу. «Пурэтер бон филозоф», — говорит этот последний великий психолог, Ильфо фо этер сек, клэр, сан иллюзион, «эн банкиер, ки а фэ фортюн, à une partie du caractère Riki pour faire des découvertes en philosophie, c'est-à-dire pour voir clair dans ce qui est. Чтобы быть хорошим философом, нужно быть сухим, ясным, свободным от иллюзий. Банкир, которому повезло, отчасти обладает характером приспособленным к тому, чтобы делать открытие в философии, то есть видеть ясно то, что есть. Соороковое. Вё глубокое любит маску. Самые глубокие вещи, Питают даже ненависть к образу и подобию. Не должна ли только противоположность быть истинной маской, в которую облекается стыдливость некоего божества? Достойный внимания вопрос. И было бы удивительно, если бы какой-нибудь мистик уже не отважился втайне на что-либо подобное. Бывают события такого нежного свойства, что их полезно засыпать грубостью и делать неузнаваемыми. Бывают деяния любви и непомерного великодушия, после которых ничего не может быть лучше, как взять палку и отколотить очевидца. Это омрачит его память. Иные умеют омрачать и мучить собственную память, чтобы мстить. По крайней мере, хоть этому единственному свидетелю. Стыдливость изобретательна. Не самые дурные те вещи, которых мы больше всего стыдимся. Ни одно только коварство скрывается под маской. В хитрости бывает тихо, Так много доброты. Я мог бы себе представить, что человек, которому было бы нужно скрыть что-нибудь драгоценное и легко уязвимое, прокатился бы по жизненному пути грубо и кругло, как старая зеленая тяжело окованная винная бочка. Утонченность его стыдливости требует этого. Человек, обладающий глубиной стыдливости, встречает также веление судьбы своей и свои деликатные решения на таких путях, которых немногие когда-либо достигают, и о существовании которых не должны знать ближние его и самые искренние друзья его, опасность, грозящая его жизни, прячется от их взоров так же, как и вновь завоеванная безопасность жизни.